культ поклонов и извинений. Если сравнивать разные народы или разные эпохи по их приверженности этикету, то меркой здесь может служить энергия, которую люди затрачивают на взаимное приветствие. На Западе, например, после средних веков, показатель этот неуклонно уменьшается. Были времена, когда людям приходилось совершать при встрече чуть ли не целый ритуальный танец. Потом от церемоннейшего поклона с расшаркиванием остался лишь обычай обнажать голову, который, в свою очередь, свелся до условного прикосновения рукой к шляпе и, наконец, просто до кивка. Неудивительно, что на подобном фоне учтивость японцев выглядит как экзотика – Легкий кивок, который остался в нашем быту единственным напоминанием о давно отживших поклонах, в Японии как бы заменяет собой знаки препинания. Собеседники то и дело кивают друг другу, даже когда разговаривают по телефону. Встретив знакомого, японец способен замереть, согнувшись пополам, даже посреди улицы. Но еще больше поражает приезжего поклон, которым его встречают в японской семье. Хозяйка опускается на колени, кладет руки на пол перед собой и затем прижимается к ним лбом, то есть буквально простирается ниц перед гостем. После того, как посетитель снял обувь и уселся на татами, хозяин помещается напротив и ведет беседу «Хозяйка!» Молчаливо выполняет роль служанки, а все остальные члены семьи в знак почтения вообще не показываются на глаза. Правила поведения в японском жилище слишком сложны, чтобы их можно было освоить сразу. Главное поначалу ни на что не наступать, ни через что не перешагивать и садиться, где укажут. Существуют предписанные позы, для сидения на татами. Самая церемонная из них, опустившись на колени, усесться на собственные пятки. В таком же положении совершаются поклоны. Надо лишь иметь в виду, что кланяться, сидя на подушке, неучтиво. Сначала надо переместиться на пол. Бывает, что в комнате беседует 10 человек. Но стоит появиться одиннадцатому, как все они, словно крабы с камней, тут же сползают с подушек. Сидеть, скрестив ноги, считается у японцев развязной позой, а вытягивать их в сторону собеседника – верх неприличия. Поэтому провести в японской комнате несколько часов для иностранца – с непривычки сущее мучение. У него тут же затекают ноги, начинает ломить поясницу, Появляется желание привалиться к стене или лечь. Домашний очаг по-прежнему остается у японцев заповедником старого этикета. Каждого, кто уходит из дому или возвращается, принято хором приветствовать возгласами «Счастливого пути» или «Добро пожаловать». Мне часто приходилось видеть, как японцы встречают в токийском аэропорту родственников, возвращающихся из далеких заграничных поездок. Когда муж сходит с самолета, жена приветствует главу семьи глубоким поклоном. Он отвечает сдержанным кивком, гладит по голове сына и почтительно склоняется перед родителями, если те соблаговолили его встречать. Мы привыкли подчас... Больше следить за своим поведением среди посторонних, чем в кругу семьи. Японец же за домашним столом ведет себя куда церемоннее, чем в гостях или в ресторане. Он преспокойно раздевается до нижнего белья перед незнакомцами в поезде, но если кто-то из родственников придет к нему домой с визитом, он станет поспешно одеваться, чтобы принять его в подобающем виде». Иностранца, пожалуй, в равной степени поражают как церемонность японцев в домашней обстановке, так и их бесцеремонность в общественных местах. На туриста, который разгуливает в шлепанцах по своей комнате в японской гостинице, смотрят с изумлением и ужасом, как мы глядели бы на человека, шагающего в ботинках по постели. Однако японец просто не представляет себе, что помещение, где не нужно разуваться, может быть чистым. Изнанка японской учтивости и японской чистоплотности порождена все той же двойственностью взглядов на жизнь. Японская вежливость – это отнюдь неверность определенным нравственным принципам уважения к окружающим. Это норма подобающего поведения – внедренная в быт острием меча. Она сложилась на основе феодального этикета, нарушение которого считалось тягчайшим преступлением. Черты этой древней дисциплины до ныне видны в поведении японцев. Отношения по вертикали, между повелителем и подданным, между отцом и сыном, между старшим и младшим, были четко определены, и мельчайшие детали их общеизвестны. Однако японская мораль почти не касалась того, как должен вести себя человек по отношению к людям незнакомым, что на Западе считается одной из основ подобающего поведения. Быть учтивым значит не только скрывать свое душевное состояние, но порой даже выражать прямо противоположные чувства. Японский этикет считает невежливым перелагать бремя собственных забот на собеседника или выказывать избыток радости, тогда как другой человек может быть в данный момент чем-нибудь расстроен. Если фразу «у меня серьезно заболела жена» японец произносит с улыбкой, дело тут не в каких-то загадках восточной души. Он просто хочет подчеркнуть, что его личные горести не должны беспокоить окружающих. Обуздывать, подавлять свои эмоции ради учтивости японцы считают логичным. Но именно эта черта чаще всего навлекает на них подозрение в коварстве. В Токио мне часто приходилось слышать, Как то иностранное то японские коммерсанты сетовали на недостаток искренности друг у друга, однако каждый по-своему. Если обычно под этим словом понимается честность и прямота, отсутствие притворства или обмана, то для японца быть искренним значит всей душой стремиться к тому, чтобы никто из партнеров не потерял лица. Это стало быть не столько правдивость, сколько осмотрительность и тактичность. Лишь прожив в стране несколько лет, начинаешь понимать, что японская вежливость – это не низкие поклоны, которые выглядят весьма нелепо в современной уличной толпе или на перроне метро. И необычай начинать разговор с множества ничего не значащих фраз. Японская вежливость – это прежде всего стремление людей при любых контактах, блюсти достоинства друг друга. Это искусство избегать ситуаций, способных кого-либо унизить. Раз мораль требует от человека хранить свою репутацию незапятнанной и мстить за нанесенное оскорбление, он, по логике японцев, должен всячески остерегаться случаев, когда в этом может возникнуть необходимость. Наш этикет начинается с изучения того, как предлагать человеку веер и заканчивается правильными жестами для совершения самоубийства. Кокудзо Акакура, Япония. Книга о чае, 1906 год. Японцы по праву слывут чистоплотным народом, о чем свидетельствует их привычка ежедневно мыться в бане, содержать полы в безукоризненной чистоте. Но чистоплотность эта резко обрывается за порогом их жилищ, за пределами непосредственно окружающей их среды. Итиро Кавасаки. Япония. Япония без маски. 1969 год. Японцы вовсе не ожидают от иностранца, что он будет вести себя в соответствии с их правилами. Однако, даже предоставленный самому себе, он скоро почувствует, что ослепительная улыбка, атлетическое рукопожатие или проникновенный голос, которые делали его неотразимым «дома», в Японии отнюдь не приносят ему лавров. Что станет он делать, когда, придя с визитом в японский дом, он увидит перед собой прекрасно одетую женщину, распростершуюся у его ног. Поскольку ее коленопреклоненная поза не позволяет ей смотреть наверх, улыбка гостя останется незамеченной, ладони японки касаются пола, так что его протянутую руку Никто не пожимает. Как же должен иностранец, спрашивает он себя, поступать в такой ситуации? Должен ли он принять этот чрезвычайный знак почтения? А если да, то как? Ведь не тем, чтобы наступить ногой на ее шею. Должен ли он отвергнуть это архаическое приветствие, стать на колени и нежно поднять женщину с пола. А если да, то что сделать потом? Наделить ли ее своими приветствиями, улыбкой и рукопожатием? Во всяком случае ясно, что при первом же столкновении с японским этикетом его неуклюжесть была очевидной, причем отчаянность положения усугубляется неразрешимой загадкой. Кто эта женщина? Служанка или хозяйка дома, Бернард Рудовский, США, Мир Кимоно, 1966 год.